Глава двадцать восьмая Джеймс только-только принес ей поднос с чаем. Только расставил все и только ушел. И она даже не успела налить себе чая и бросить кусочек сахара, как дворецкий вернулся и сообщил. «Мистер Дойл просит его принять, миледи!» Она поморщилась. Ей просто хотелось выпить чая. Просто хотелось чая. Но Дойла нужно было принять сейчас иначе его придется принимать после чая, а после она собиралась снова разглядывать каталог камней. «Зовите его, Джеймс». Джон Дойл вошел, держа в руке свою шляпу, и Аура его говорила о том, что он взволнован, но недоволен, судя по всему, результатом проделанной работы. «Вижу, у вас есть что сказать, мистер Дойл». Он достал бумажку и прочитал. «Компания хабембах и сыновья...» Вчера продали пять тонн отличного динамита какому-то типу. Вот как. И, конечно, ни этот Хабэмбах и его сыновья, ни клерки, что оформили сделку, не знают того типа, что купил у них динамит. Именно так, мэм. Они видели его в первый раз. Это был невысокий тип, толстенький, неряшливого вида, с кудряшками, но говорил на хорошем языке. Они ни на секунду не усомнили, что он не из Гамбурга. Отличный немецкий. Эти фанатики всегда отлично подготовлены к своим злодеяниям. Знание языка не могло сбить леди Кавендыш с толка, но она хотела подтверждения своим предположениям. «Какие-нибудь еще приметы?» Джон помощился. «У него были грязные манжеты, миледи». «Ах, вот как! А что с транспортом?» — поинтересовалась герцогиня. «Не мог же этот тип с грязными манжетами унести пять тонн взрывчатки на себе?» Он не стал пользоваться транспортом продавца, хотя ему предлагали как крупному покупателю бесплатную доставку. У него был свой транспорт. И тут Джон похвастался. Но я быстро нашел паровой экипаж, что увозил динамит, переговорил с водителем и кочегаром. — Есть результат? — спросила леди Камедиш, прекрасно видя по ауре своего подчиненного, что результата нет. И он подтвердил ее предположение. — К сожалению, нет, миледи. Они пригнали экипаж на берег реки и сгрузили ящики прямо на землю возле воды. Уже стемнело, и водитель даже толком не рассмотрел грузчиков. — Но вы нашли то место, где они сгружали ящики? — Конечно, миледи, но там уже ничего не было, только следы нескольких пар обуви на песке. Скорее всего, они ночью подогнали лодку и все погрузили на нее еще до рассвета. Я попытался найти хоть кого-нибудь, но без толку Места там пустынные, разумеется, никто ничего не видел. Эти русские бестии, как всегда, чертовски хитры, миледи, чертовски хитры и осторожны. Иногда, чтобы прослыть прогрессивной, она вступала в разговоры, которые ей были скучны. Но герцогиня подчеркивала, что ценит мнение своих людей или готова была что-то разъяснить им, поддержать их или их мысли. И сейчас был именно такой момент. «Конечно, они хитрые и осторожны». «Они еще и опасны, мистер Дойл, но не будь они так хитры, не будь они так опасны, разве короне были бы нужны мы с вами?» Джон ничего не ответил. «Ну а что тут скажешь? Он просто коже почувствовал, что плечом к плечу в одном ряду с этой удивительной женщиной он стоит на страже интересов Империи, поэтому Джон лишь проникновенно кивнул головой. «Да, несомненно, вы правы, миледи». А потом вдруг вспомнил. «Они еще рассчитали за динамит фунтами!» «Фунтами — Фунтами? — переспросила леди Кавендиш. — Да, часть оплаты они произвели в фунтах стерлингов, в ассигнациях. Выложили сто девяносто фунтов. — Им не откажешь, в иронии, — невесело произнесла леди Джорджиана. А Дойл, собравшись уходить, добавил. — Я еще поищу лодку, на которой они могли увезти динамит, но... — он развел руками. — Это Гамбург. Тут легче отыскать экипаж, чем какую-то посудину. — Попытайтесь, Джон. — Попытайтесь. Когда он ушел, она снова позвала Дворецкого и наказала ему отправить телеграмму к командору Винтерсу. И текст был таков. Немедленно начинайте патрулирование акватории. Змея изготовилась к броску. Да, кое-что у русских получалось. это герцогиню, безусловно, немного тревожила, но в основном она была спокойна. с Суши к крейсеру русским было не подобраться. Рабочих доков и поставщиков, попадавших в зону ремонта дредноута, тщательно проверяли. Акватория не только просматривалась днем и ночью, теперь она еще и патрулировалась. Да и то, что все сотрудники и офицеры линкора знали о работе проклятых фанатиков, играло в безопасности в плюс. Тем более, что планы противника уже не были для нее секретом. Предупрежден — значит вооружен. Так что после отправленной капитану корабля телеграммы, леди Кавендиш наконец закончилась делами, и у нее нашлось время вернуться в кабинет и спокойно посидеть с каталогом драгоценностей, с лупой и с ее собственными камнями. Зоя выросла в стенах монастыря с малых лет в келье. Посему, хоть и происходила дева знатного рода Собакиных, ничем от других не отличалась. А в монастыре со строгой игуменьей не забалуешь, каких бы крови ты ни была. Так что все, от стирки до уборки помещений, послушницы делали сами, без скидок на знатность. Поэтому никакого пренебрежения к работе ручками у девушки не было. Она, набрав в купленный таз воды, вымыла полы и тщательно вытерла пыль. А тут под крышей ее было немало. И для этого очень хорошо подошла юбка проститутки. Потом девушка помыла мылом и старой найденной газетой окно, после чего в ее коморке стало еще светлее и, наконец, Она застелила постель купленными простынями. В общем, навела к вечеру относительный порядок. Наконец у нее нашлось время заняться собой. Дева давно хотела сходить в общественную купальню, но пока ей пришлось довольствоваться тазом и хоть и прохладной, но зато бесконечной и чистой водой из крана. Приведя себя в порядок, Зоя вышла из своей новой квартирки и заперла ее на ключ. У нее было дело, но еще она сильно проголодалась, поэтому сначала забежала в небольшую харчевню которая находилась прямо на ее улице. Тут девушка заказала себе гороховый суп. Немецкий гороховый суп. Во-первых, он позволял экономить. Всего полшиллинга за порцию. Во-вторых, он был очень сытен. С большим куском белого хлеба и положенной к супу долькой синего лука солидная миска кушания могла накормить даже взрослого мужчину. А в-третьих... Суп с жареным салом, кусочками рубленой копченой колбасы, картошечками и черным перцем был просто вкусен. Но даже такой вкусный суп съесть весь дева не смогла. Уж очень большой была порция. Объевшись, она вышла из столовой. Солнце уже садилось, но у нее еще было дело. Серьезное дело. Ей нужна была связь. Зоя прекрасно понимала, что связаться с братом Тимофеем и братом Аполлинарием ей не удастся. Они только сменят явки и пароли, если она им будет телеграфировать. Братья, скорее всего, уверены, что она умерла. В телеграмме им ведь не объяснишь, что она применила и лишний раз испытала на себе новый яд. Яд о ракуке, маленькая порция которого, примененная в экстренной ситуации, может обмануть врага. Не убить человека, который ввел себе в кровь это зелье, а просто замедлить все физиологические процессы в организме, в том числе дыхание и кровообращение так замедлить, что человек почти перестанет дышать и будет определяться окружающими как мертвый, и его состояние будет подтверждаться его внешним видом и температурой. Ведь его сердце будет в течение нескольких часов делать всего один или два удара в минуту. Может быть, ее товарищи знали об этом яде, хоть он и появился в распоряжении ордена совсем недавно. Но разве в телеграме ему объяснишь, что ей пришлось его использовать из-за сложившейся безвыходной ситуации? Мало того... Она помнила их псевдонимы и их номера телеграфов, но после ее пропажи они больше в тех телеграфных узлах не покажутся и перейдут на новые, запасные имена. Но у нее был еще один путь. Конечно, и там ей не поверят сразу, но именно этим путем она и решила пойти. Это здесь, в разрозненных германских землях, английские спецслужбы действовали нагло, даже сверхнагло, словно у себя в колониях. А вот, например, на территории Австро-Венгерской империи им было уже не так вольготно. Дом Габсбургов, зная повадки господ из Intelligent Service, не позволял им сильно наглеть. Поэтому одним из запасных узлов связи с родиной находился в тихом и уютном Зальцбурге, подальше от разных столиц. Там был телеграф, который принимал телеграммы, передавал их слово в слово еще на какую-нибудь забытую Богом телеграфную станцию, а уже оттуда информацию отправляли в Россию, в Серпухов, в скромные обители, где многодумные святые отцы обдумывали ее и вырабатывали решения, исходя из полученных вестей. На соседней улице был один телеграф, но Зоя, естественно, на него не пошла, даже не заглянула туда. Она прошла пару кварталов, и уже когда стемнело, дева зашла на работающую круглосуточную телеграфную станцию, в этот момент абсолютно безлюдную. И там, прекрасно отдавая себе отчет, во сколько это ей обойдется, написала текст телеграммы и передала сонному телеграфисту записку со следующим содержанием. «Здравствуйте, дорогая тетушка. Надеюсь, что здоровье у вас хорошее, лучше, чем у меня. Так как я недавно сильно приболела, Я оказалась у наших общих знакомых в гостях, но благодаря редкому снадобью, слава богу, пошла на поправку и покинула их с радостью, хотя они меня очень не хотели отпускать. Теперь же я чувствую себя хорошо. Знакомые наши, которых вы, конечно, знаете, желают видеть меня снова. Но не удивляйтесь, место своего я не покинула, лишь жилье сменила. Я все еще тот и на мое присутствие в этих краях есть очень веская причина. И я остаюсь здесь, потому что неожиданно для меня тут открылись новые удивительные возможности, возможности, не воспользоваться которыми я никак не могу. Но об этом как-нибудь потом. Вот только с братьями я не вижусь, так как им, видно, совсем не до меня сейчас. Тетушка, уж вы скажите им, что я не уехала, может, их тут и увижу, чему буду очень рада. Пишите мне для связи на этот телеграф. Буду ждать. Ваша любящая племянница Марта Шульц. Сонный телеграфист даже поморгал глазами, чтобы прийти в себя. Он проснулся от такого длинного сообщения. — Телеграмма в Зальцбург? В таком размере. А вы знаете, фройлен Марта, сколько вам это будет стоить? — Да, да, знаю. Дева протянула ему деньги. «Ну, — но ваше право, — сказал телеграфист. Положил перед собой лист с записями и взялся за ключ передачи.